маскарадного полицейского, беречь патроны. Неужели Зернов самостоятельно пришел к тем же выводам, какие подсказала мне ночная экскурсия с Джеймсом? Когда мы остались одни, в отведенной для нас спартански обставленной комнате с волчьими шкурами на полу и на койках и чисто выструганным дубовым столом, на котором уже стояли обещанные бренди и молоко с поджаренными тортинками. И я высказал свои соображения Зернову. Он, как всегда, ответил не сразу. Повертел в руках бутылку с пестрой этикеткой и сказал совсем не то, что от него ждали. Странная этикетка. Бломкинс и сын, Позаденна, Калифорния. Неужели в этом мире есть своя Калифорния и своя Позаденна? И нет Америки. Мы пока не знаем, что есть. Нам известно только, что есть город-государство, в нем...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 Обратите внимание, не однофамильцы владельцев фирмы, а именно они самые. Их вино, их бутылки, их этикетки, отпечатанные в фирменной типографии в Позадене. Может быть им посчастливилось открыть в другой галактике небольшой филиал? Никто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 земной эволюции. Может быть, здесь есть и свои полюса, и свои тропики, но для организованной земной жизни достаточно вот такого уголка с растительным изобилием и логическими излишествами. Назидательный лекторский тон зернова меня тотчас начал раздражать. Все знает этот человек, все постиг и всех понял. А ведь наверняка немногим более нас грешных, только обобщает пошире. И я вскинулся, лишь бы не молчать. А десятый год первого века, а упраздненная география, а отшибленная память, а Смит Вессона рядом с индийским луком, это тоже селекция? Не дури, Юра. Это же неуправляемая жизнь. Они воспроизвели структуру вещества, тайны которой мы так и не знаем, и представили все это естественной эволюцией. Блокировка памяти? Понятно. Начиная жизнь здесь, эти люди не могли сохранить память своих аналогов со старушки Земли. То, что помнили и знали те, не должны были помнить и знать эти.